Затем приходит череда фруктов. Раньше мне люди рассказывали, и изюм туда клали, и курагу. Но теперь этот товар дорогой, привозной. И мы своим местным богатством обходимся. Черносливом, яблоками, да ягоды сушеной. Я Маринкин пеммикан за обилие малины, например, люблю. Потом берет она топленое сало, причем не нутрянку, А именно подкожные, настоящие, и с остальными компонентами смешивают. Для меня она специально готовит, как Яна его в шутку называют сало обезжиренное, солит и прессует. Прессовка это своя морокко. Чадо от нее хорошо, что обычно это зелье на год вперед готовят. Во дворе временные очаги делаем, на них противни здоровенные, рассыпаем на сковородках слоем. Пару сантиметров пемикан крышками накрыли и вперед. Сложность в том, чтобы не перегреть продукт. Больше 70 градусов и все. Пропало дело. Нет. Питательность никуда не девается. Но вот вкус. Ремень молотый с ягодным привкусом есть. Не проволи. очень похоже получается. Тут ведь главная проблема в том, что греть пару дней надо. Один рационализатор в Валдае баню для этого дела приспособить попытался. Бывал я в той бане, ощущение, как будто тебя в масле запекают. Так что хочешь, не хочешь, а пару дней хорошему повару на улице провести приходится. В разгрузку я положил немного другой пеммикан с орехами. Он такой сытный, что пару раз вкуснул и день есть не хочется. Так что при самом плохом раскладе Только его мне дней на пять, а то и на неделю хватит. Воды я не слишком много обычно беру. Литра четыре, не больше. 2 литра в запрещенной поилке и две фляжки. Теперь настал черед лекарств. Открыв металлический ящик, я переложил четыре оранжевые плоские коробочки в рюкзак и еще по одной сумму в карманных штанов. Срок годности у них давным-давно закончился. Но где еще взять противорадиационный промедол? Я удачно купил сотню таких аптечек, отдав всего по рублю за штуку. Сейчас их по продают. Но это если найдешь. Говорят, где-то за Уралом. Несколько лет назад запустили фабрику, на которой лекарства делают, и что, мол, скоро они подешевеют. Кому как. А по мне так байки все это. И пока своими глазами новой аптечки не увижу, не поверю. Разместив барахло в карманах жилета и рюкзаке, я занялся главным для этого похода – электроникой. Две рации, одна попроще и поплоше, чтобы на виду висела, другая – в герметичную коробку, спрятанная, в рюкзак для личных надобностей, микрофон направленный и наушники с рекордером к нему. Две видеокамеры, карманный комп. Тут главное все это получше запрятать, чтобы у дубовских вопросов ненужных не возникало. Из одежды взял традиционную для следопытов горку. Флисовый жилет, ну и белья по мелочи. Весна уже вступила в свои права, и особо утепляться нужды нет. Закончив собираться и убрав ненужные обратно в шкаф, я снял с верхней полки небольшой кожаный чехол. «Там моя память», — вытащил из футляра тоненький альбомчик. С первой страницы мне улыбалась молодая счастливая семья. Кудрявая стройная женщина стояла в обнимку с мужчиной, на плечах которого сидел хохочущий, светловолосый мальчишка лет трех. Мама и папа. И я. Глава вторая. В путь выехали сразу после рассвета. Поскольку первые полсотни километров были хорошо знакомы, дуб пригласил меня в свою машину. «Не обманул барыга», — подумал я, залезая «Практически новый тигр». Машину мало того, что редкую, но еще и невероятно полезную для нашего дела. В первую очередь своей грузоподъемностью и проходимостью. Как-никак подвеска у нее от бронетранспортера. Даже по вспаханному полю Не едет, а летит. Во вторую тем, что большинство из подобных машин, что я за свою жизнь видел, были бронированы. Ну а в третью тем, что комфортнее они, молотка. В американском «Хамби», он же «Хаммер», который многие по созвучию называют молотком, хоть английское название ничего общего с этим ударным инструментом не имеет. Идет туннель трансмиссионный. И при огромных внешних размерах внутри тесновато. А в нашем Мастодонте, как говорится, «Хошь стой, а хошь плеши. Причем у дуба хитрая, явно на заказ изготовленная версия. Бронированная армейско-полицейская модификация, а не выхолочен гражданский вариант, но с четырьмя боковыми дырями и комфортабельными креслами во втором ряду. Прикрывала нас соответственно броня как минимум по третьему классу. Естественно, если какой затейник решит по нам из граника жахнуть, то что третий, что пятый класс, это плоско параллельно будет. Но будем надеяться, что таких богатеев нам на пути не встретится. Сколько добра мой наниматель за такую машину отгрузил, и представить страшно. Колонна наша состояла из двух «Тигров» и одного «Тойотовского джипа», неплохо подготовленного народным умельцами для приключений в сельской местности. Головная машина взрывела дизелем и вырвалась вперед на пару сотен метров, что совершенно правильно. Разведка должна быть обязательна, даже если ты путешествуешь на таких замечательных машинах. Ну, Илья Васильевич, «Давай планы строить!» Начало разговора было таким непривычным, что я с трудом сдержался, чтобы не вытаращиться изумленно на клиента. Точнее, не начало, а то, что обратился он ко мне по имени-отчеству. Обычно так со следопытами не разговаривают. И мне еще одна головная боль. Сиди теперь и думай. То ли он осведомленностью своей хвастался, то ли это манера у него такая в подражании прошлого. И отец и друзья его рассказывали как-то, что в определенных кругах очень такая манера была популярна до тьмы. Тут я обратил внимание на то, что дуб уже развернул на откидном столике карту. И отличную доложу я вам карту, точнее говоря, план-схему бывшей столицы, нашей бывшей родины. Хотя. Если иметь в виду меня и моего работодателя, то слово «бывший» стоит отбросить. По крайней мере, перед словом «родина». Вот только для нынешних условий был в карте один, но крайне существенный изъян. Она была новая. То есть, без пометок следопытов или кого-нибудь еще, кто в городе после событий 30-летней давности побывал. И это насторожило меня еще больше. Как так? Или его дуба экспедиции туда ни разу не катались? Отметаем сразу. Не может того быть. Я от надежнейших людей знаю. Вариант второй. Тоже нерадостный. Карта у него есть, но он мне ее светить по каким-то своим причинам не хочет. А это плохо, когда доверия к проводнику нет. Ну и вариант третий почти фантастический, но тоже в силу определенных обстоятельств вероятный. Рядом со мной на кресле сидит совсем не дуб, а кто-то достаточно информированный и очень сильный, кто не боится использовать дурную славу поддубного как прикрытие. И если верен последний вариант, при этом достаточно хитрый, чтобы обмануть тех весьма непростых людей, кто нас с дубом сводил.